Глава 21 Думал, от тестя поеду домой, по дороге прочитаю письмо. Куда там? В меня, как клещ, вцепился заместитель генерала, полковник Степанов. Он же парторг управления. Круглолицый, в модных очках, ямочки на щеках. Мягко стелет до да жестко спать. Про фотографию в газетах, награду, встречу с Гувером и Никсоном. Правда, без деталей уже знал. Обо всем имел мнение. Сокол языком качал головой. Заставил написать рапорты, отдельно по каждому случаю. Копию ценного во второе главное управление. Но оно обычно так и бывает. Больше бумаги, чище задница. Рапорты я писал у себя в кабинете на машинке, заодно прочитал письмо жены. Оно было полно упрёков и многозначительных философствований. Я мало чему удивляюсь в этой жизни. Но вот как два человека, которые вчера были друг для друга миром и всей жизнью, Сегодня проходят мимо друг друга, словно никогда не были знакомы, даже не глядя в глаза, меня удивляет. Нормально у нее вчера. Полтора года, как Орлов расстался с сынной, это как минимум, а она все еще пережевывает в себе, рассказывает, как мы проходим мимо. Или вот, словно щелкнули невидимые пальцы, и все то время, что вместе отмоталось назад, словно не было ничего. Десяти лет. И можно было бы кричать. Я потратила лучшие годы, но я не потратила, я провела. Лучшие годы из возможных я провела лучшим образом из мною мыслимых. Нормально? То все ужас-ужас, то лучшие годы провела. Типичные эмоциональные качели неуравновешенной женщины. Попытался вспомнить, что мне Ваня рассказывал про семью Орлова. Жена, кажется, учительница русского. Вот откуда слог. Бывший тесть какой-то военной в отставке. Про тещу ничего не вспомнил. «Самым теплым, трогательным воспоминанием о тебе для меня было то, как ты меня спас однажды ночью. Было холодно. Я заснула в теплых колготках с дыркой на большом пальце. За ночь палец вылез из этого отверстия, и я проснулась от боли, так как палец оказался пережат тканью. Наверное, посинел. Темно, дико больно. Я с просонья ничего не соображаю и прошу тебя. Муж, спаси меня, спаси. Мой пальчик, колготки, больно. И такую ногой повыше, чтоб ты мог понять, что я хочу». просто взял и разорвал их. Спаситель. Я почувствовал даже некоторое неудобство. Нет, не стыд, что забрал жизнь Орлова. Он мертв, ему все равно. А за то, что подглядываю за прошлым Орлова. С этими дурацкими колготками, с этой эмоциональной Инной. В конверте была вложена фотография дочки Коли. Миловидная, лет семи, девочка с большими белыми бантами на голове. Мда... «И что же делать? Инна явно не отстанет, пришлет еще письма, потом приедет в Москву. Надо ее как-то стопануть». Я вытащил из сейфа бланк комитета, напечатал на машинке стандартное письмо, мол, ваш адресат, даже без фамилии, находится в длительной секретной командировке, цель разглашению не подлежит, тра-та-та, три рубля. Подпись секретаря управления. Печати благодаря его у меня было завались, поэтому тут тоже все прошло гладко. Облизал конверт, запечатал». Одна проблема решена. Поднял трубку, набрал жене, послушал длинные гудки. Наконец, на том конце ответили. Услышав родной голос, я произнес: «Первый-первый, я второй, как слышите, прием. «Орлов!» «Подполковник Орлов!» «Коля, какая ты сволочь! Я места себе не нахожу! Мечусь тут одна по квартире! Если бы папа не сообщил...» Кто-то почти заплакал в трубку. «Янчик, ну ты же знаешь, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна!» Последнюю фразу я пропел. «Нет, не знаю. Что за песня?» Я чертахнулся про себя. Похоже, следствие «Ведут знатоки» еще не сняли. А значит, и песню не записали. Да вот, слышал от коллег стихи. Мне на память пришел только первый куплет. Его я и пересказал по телефону, офигевая. Про незримый бой и так назначена судьбой. Вроде успокоил. Переключи жену на другую волну, истерика отменяется. Красивые стихи. Яна опомнилась. «Ты почему мне не звонил?» «А как? В Нью-Йорке нет советского консульства. Радиосвязь только из Вашингтона». Я вспомнил, что Алидин говорил про какое-то советское представительство при ООН. Надо изучить тему. «В теории я мог бы тебе послать телеграмму, но пришлось бы оформлять пропуск на главпочтамт». «Папа бы оформил». «Ладно, давай, дуй домой. Я уже ужин начала делать. Торжественный». «Лечу на крыльях любви». В кабинет зашел улыбающийся Ива в камуфляже со шлемом под мышкой. Явно красуется перед сотрудниками большого дома. Он бы еще помповое ружьё взял. Так, взлет к жене пока откладывается. «Товарищ подполковник!» Том шутливо вытянулся по стойке смирно. Я встал. Мы обнялись. «Для тебя я как был Николай, так и останусь. Молодцы, отлично в Саратове сработали». Ива положил шлем на стол, сел. Я заглянул в сейф, и там... Ничего не было. Я пустой. Да я бы и не стал пить, мне еще на доклад к калидину. Он к Андропову ушел, докладывай мне. Это штатовские медали? Капитан кивнул на коробку с наградой. Можно? Я кивнул. Заместитель достал медальку, начал ее рассматривать. Какой тут хищный орел, прям по твоей фамилии. Его принялся мне рассказывать детали операции, как убалтывал пьяных зэков. как в водку им насыпали клофелина, и они сомлели. Один из рецидивистов так и вовсе в больничке дубадал, не откачали. «Вот этого я не знал». «Сам не знал», – пожал плечами Ива. Клиновская потом сказала, мол, что же вы, дураки, в алкоголе давали. Клофелин в сочетании с ним дает сильное падение давления и почти сразу инсульт. А в чем давать? Сок они не пьют, лимонад тоже. А где она сама была во время операции?» Он начал долго и нудно мне рассказывать про то, какие препоны ему чинили ментовские начальники, как он был вынужден делать отдельный оперштаб, подчинять себе скорые. Этим и занималась Калиновская. Елена Станиславовна готовилась лично к реанимационным мероприятиям, ей не до было. «Надо к Щелокову ехать», – я вздохнул. «Такое раздолбайство дальше плохо может кончиться. Список, куда мне надо было срочно ехать, сильно увеличился. Комитетская поликлиника — прикрыть задницу. ГРУ — провести разведку насчет Полякова. Поди меня там не забыли еще. Теперь к щелокову в МВД. Мы еще немного поболтали с Томом. Я рассказал про Штаты, про Гуверы. Но о предложении создать спецназ при Совбезе «Молчок». Неизвестно, как там оно еще повернется. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Ива пообещал пробежаться по соседним управлениям, в первую очередь в ВГУ. Разведать. На этом и распрощались. Домой меня подвес водитель Олидина. Генерал подумал о своем зяте. Мне даже помогли занести вещи в дом. Там я прямо в холле столкнулся с Кожедубом. Ваня был в штатском, похоже, слегка под шофе. Взял у меня один из чемоданов, спросил. «Из командировки?» «Из нее», — покивал я. «А у нас воду горячую отключили». «Я и под холодной помоюсь». В и не с таким приходилось мириться. «Однажды лопнули трубы в зиму, и горячей воды не было целый месяц. Пьел нефрит. почки лечил в больничке, всего обкололи. Обратно вернулся, минус пять кило. Качало на воздухе. Ничего, справился. А тут просто плановое отключение воды. Смешно. Наш народ всю историю жил в экстремальных условиях. То одна мировая бойня, то другая. Закончилось все похоже, совсем плохо. Просто так шлюзы в метро не закрывают. Мы зашли в лифт». Ваня начал рассказывать, что неподалеку есть Краснопресненские бани. У него есть телефончик управляющего, если мне надо. Мы ехали в лифте. Я просто млел от этого бытового разговора. Только сейчас понял, в каком напряжении постоянно был в Штатах. Да и возвращение с Саратовым добавило перца. Все эти урки, клофелины. «Не, спасибо. Если что, жена вскипятит мне воды. А в баньку обязательно сходим. За мной отдельный кабинет. Договор?» Кожеду подарил по ладони. Мы в четыре руки донесли чемоданы и сумки до квартиры. Ко мне пришло еще одно понимание. Это получается, что я все собранные ветеранам подарки, всю эту хохламу, самовары и прочее привез обратно домой? Культурная программа накрылась медным тазом. Что-то ты совсем бледный. Ас внимательно на меня посмотрел. Совсем тяжко было. Что ты? Испугался я. Ерунда по сравнению с тем, что ты пережил. Скольких однополчан схоронил. Много. Теперь и лицо Ивана стало мрачным. В сорок третьем на Курской дуге ломали хребет немцам очень тяжко. Полк за месяц стачивался. Утром вылетаешь, и на хвосте у тебя уже какой-нибудь ганс висит. Все знали, где у нас аэродромы, посадочные глиссады. Вечером кого-нибудь обязательно хоронишь. Без ста грамм не засыпал. Но ничего, заломали зверя, загнали в логово. Сколько тебе было? Двадцать три. «Молодой был борзый, смерти не боялся. А теперь вон, посмотри». Летчик похлопал себя по животу. «Да нормально у тебя там все. В сорок восемь и я такой же буду. Может, и поболе наберу». «Считай, работаю военным чиновником», — пожаловался Кожедуб. «Инспекции, документы. Разок в неделю слетаешь, уже хорошо». «Как там Гагарин?» — видел его на Чкаловском. «Преобучился, экзамены сдал. Юрка молодец, не бросает пилотаж». а мог бы по загранкам дальше мотаться, лицом работать. Ладно, заболтался я, пойду. Заходи, как отмокнешь. Так воды же нет. Мы посмеялись, потом попрощались с кожедубом. Я тихонько открыл дверь своим ключом, зашел. Пахло пирогами, на проигрывателе звучало «Гёрл Битлов». Та самая, которую мы слышали возле Останкинской башни от мутного стеляги. Его потом еще попытались прогнать дружинники, а он им пластинку фирмы Мелодия», «Музыкальный калейдоскоп, кажется». Я шифруясь, прошел в гостиную. Тут что-то поменялось. Новые шторы и кресла с подлокотниками. Катка с раскидистой пальмой. Я посмотрел пласт, который лежал рядом с проигрывателем. «Да, так и есть. Музыкальный калейдоскоп. Музыка и слова народные. Ага, ага». Я на цыпочках пробрался в кухню. Яна в коротком белом платье пританцовывая и покачивая бедрами колдовала на кухне. Солила и перчила салат, мешала его. Достал колье из кармана, тихо подошел ближе. под, ой!» — обнял жену, погладил выступающий живот. Увеличился, немного вроде прибавил. «Что так долго?» Кожедуба встретил, зацепились языками. Я застегнул колье на шее жены. «Это мне?» Яна побежала в прихожую, смотреться в зеркало. Там раздалось еще несколько восторженных восклицаний. А я сел за кухонный стол, откинулся к стене. «Пахнет домом!» А я-то вот уже другой... Не домашний. И дело не в Синтии. У меня и до этого была любовная интрижка с Леной Калиновской. Что же делать, если большинство мужчин полигамны? Дело было в том, что я оценил запах свободы в Штатах. Там много плохого, неправильного, но есть и большие плюсы. Свобода, вера, передвижение, социальные лифты. Последние могут быть совсем внезапные. Вот попрет в следующем десятилетии хай-тек, сколько народу на нем поднимется. А у нас? Была бы у меня такая квартира. Я обвёл взглядом кухню, если бы Яна не была дочкой большого ГБшного генерала. Большой вопрос. За гром, может быть, что-то и отсыпали, но явно не в высотке авиаторов. А попробуй заработать на нее? Невозможно. Вот эта невозможность и сгубила Союз. То нельзя, сюда не ходи. Вот разрешили бы народу хотя бы мелкий бизнес, уже отдушина и лифт. Хочешь уехать из страны, вали на все четыре стороны. Сразу меньше всякой пятой колонны, которая раскачивает. Ну и национализм на окраинах. Реши эти три проблемы, страна мощным дубом еще 200 лет простоит. Так нет, до последнего будут упираться и запрещать. Я вздохнул, растер лицо руками. Гнать, гнать эти мысли. В Штатах ему понравилось. Купился на витрину капитализма, в президентском номере пожил. Вот так и покупают элиту с потрохами. За 10 сортов колбасы и джинсы. А потом, ой, что случилось? Дуб столетний рухнул от небольшого порыва ветра. Ладно, спитак с афганом и чернобылем ни хрена не небольшой порыв натуральные ураганы были, но ведь до этого вторую мировую вывезли, а там больше 20 миллионов потери, афганские даже рядом не стояли. Что же случилось за 46 лет расслабились, захотели сытой западной жизни, но ну так на золотой миллиард еще 4 работают ради этой сытости. А кто плохо работает или надумал соскочить с этой лодки к тому берегу подгоняют пару-тройку авианосцев, прям как сейчас во вьетнаме. «Нет, тут наши замполиты все правильно говорят на собраниях». «Ты чего такой грустный? Устал?» Яна засуетилась вокруг, накрывая на стол. «Колье очень дорогое. Это же бриллианты. Очень большие. Как провез такую дорогую вещь?» На меня посыпался ворох вопросов. Я окинул взглядом жену. Прибавила в весе. Но это, понятно, беременность. Неудачно осветлила кончики волос. С ее полувосточной внешностью из брюнеток выходить не рекомендуется. Чревато. Схватил Яну за талию, точнее, за то место, где она была раньше. Прижался к плоду. «Шевелиться?» «Так точно, товарищ подполковник, пацан будет». «Почему так решила?» «Бабки во дворе сказали, по форме живота». Яна уселась мне на колени. Что же мне не хватает в жене, что я набросился сначала на Калиновскую, а потом на Синтию. С последней вообще получилось все через пень-колоду. «У тебя проблемы на службе?» Жена нащупала правильную линию в разговоре. Да, награду дали американскую. Заодно. Короче, потом расскажу. Ну и когда давали, я там с Гувером общался, с Никсоном. Все несанкционированно. Тем самым Гувером, антикоммунистом? Так точно. И одна, сука, настучала. Что же делать? Снимать трусы и бегать. Побегать с утра пришлось ого-го. С самого раннего утра поехал в Балашиху на базу. Пробежал утренний кросс с громом, потом на построении поздравил первое отделение и половину второго с удачной поездкой в Штаты. Вручил Пушкину медаль перед строем. Теперь уже пан или пропал. Или Оледин с Андроповым вывезут нас, или нет. Потом поблагодарил вторую часть отряда за штурмовку в Саратове. По уму главный красавчик тут Ива. Это же надо додуматься дать клофелин синим. В будущем это станет обычным делом, но сейчас. Ведь кто-то надоумил же. Зажал Калиновскую перед врачебным кабинетом. Лена выглядела строгой, прямо учительница старших классов. Блузка, длинная юбка. Только белый халат выбивался из образа. «Капитан, вы сегодня невыразимо очаровательны», соврал я, глядя в глаза Калиновской. «Поздравляю с подполковником». Лена мне мило улыбнулась, приглашающе махнула рукой. «Заходи, располагайся». «Ни в чем себе не отказывай», закончил я, подмигивая. Врач покраснела. Господи, вспомнила, как у нас с ней было. «Лен, дело на миллион. Ты про клофелин слышала?» «И даже ругалась с Томом. Нельзя так рисковать. А если бы доза не подействовала, или как-то по-другому эти зэки отреагировали, индивидуальную переносимость никто не отменял. Вот поэтому я к тебе и пришел. Нужна четкая инструкция. Какие препараты можно давать, в какой дозировке и форме?» «В форме?» «Наверняка можно в вентиляцию закачать какой-нибудь сидирующий препарат в газообразной форме». Я вспомнил про фентанил, который спецназ распылил при теракте на Дубровке. Получилось все удачно. Террористы не сумели взорвать огромный фугас в центре зала, отрубились и были ликвидированы. Впрочем, дальше все пошло наперекосяк. Антидотов у врачей скоро не было. Как выводить заложников из фентаниловой комы, они тоже не знали. Задохнулось много людей. Калиновская задумалась. «Пожалуй, я бы могла пообщаться со знакомыми врачами и химиками». «Тогда жду ответа, как соловей лето. Я изобразил воздушный поцелуй и побежал дальше. Меня ждала ГРУ с Поляковым. Благо, и отличный повод был. Из ГРУ нам спустили идею нового пластикового автомата для спецназа. И мне надо было кровь из носа от нее отбояриться.